Король Сокол, король Олень и король Дельфин. Забава третьего четвертого дня. ТИТОНЕ сын короля Верде Колле уходит на поиски своих трех родных сестер, выданных замуж за сокола, оленя и дельфина. После долгого путешествия он их находит. А на обратном пути встречает принцессу, которую держит в башне дракон. Он подает знак трем зятьям, и все они с готовностью приходят к нему на помощь. Убив дракона и освободив принцессу, Титоны берет ее в жены, а затем вместе с зятьями и сестрами возвращается в свою страну. Слушатели были весьма растроганы милостью, которую выказал Маркуччо по отношению к Пармьеро, и подтвердили, что добродетель — такое богатство, которого ни время не истратит, ни буря не размечет, ни моль ни черви не истребят, в отличие от других благ этой жизни, что как приходят, так и уходят. И если что приобретено неправедно — То внукам уже не достанется. Наконец, Минека, желая приправить блюдо, только что поданное Чеккой, выложила на стол рассказней новую историю. Жил некогда король Верде Колле, и были у него три дочки, красавицы, в которых до беспамятства были влюблены три сына короля Бельпрато. Но все эти трое юношей, по заклятию, наложенному одной феей, имели облик животных. И поэтому король Верде-Колле не соглашался отдать дочерей им в жены. И вот старший из братьев, бывший прекрасным соколом, своим волшебством созвал к себе на совет всех птиц. И туда слетели зяблики, корольки, пеночки, щеглы, мухоловки, совы, удоды, жаворонки, кукушки, сороки и прочие роды пернатых. И всех, явившихся на его призыв, он послал расклевать все деревья в королевстве Верде-Колле, так что не осталось там ни цветов, ни листьев. Второй брат, который был оленем, созвал диких коз, зайцев, кротов, дикобразов, сломом всех диких животных той страны и велел им истребить все посеянное на земле, чтобы ни травинки не осталось. А третий, что был дельфином, сговорился с сотней морских чудищ и они вместе устроили на море такую бурю, что у берегов той страны не осталось ни одного целого корабля. И король, видя, что дело плохо, и не имея достаточных средств возместить весь ущерб, который причинили ему трое диких влюбленных, согласился отдать им своих дочерей, лишь бы избавиться от бедствий. Зятя пришли, И без всяких празднеств и музыки просто забрали каждую свою жену из того королевства. А когда новобрачные покидали родительский дом, мать, королева Градзолла, подарила всем дочерям по одинаковому перстню, сказав, что если им придется по какой-то нужде расстаться и через долгое время встретиться снова или увидеть кого-то из своего рода, по этим перстням можно будет узнать друг друга. И так они простились с родителями, и отбыли кто куда. Сокол вознес Фабьеллу, старшую из сестер, на некую гору, столь высокую, что она поднималась выше облаков. Вершины достигала туда, где не бывает дождя, и поселил ее в прекраснейшем дворце со всей честью подобающей королеве. Олень увел Васту, вторую сестру, в столь густой лес, где тени, созванные ночью, не знали, как найти выход, чтобы составить ее кортеж. И здесь, в чудесном доме, среди сада, полного всяких красот, зажил с нею, как подобает сравный ему. А дельфин, посадив Риту, младшую, себе на спину, заплыл с нею в самую середину моря, где на живописной скале ее ждал такой дворец, какого хватило бы и на трех королей с их семьями. Тем временем Градзолла родила прекрасного мальчика, которого назвали Титоне. И когда ему исполнилось 15 лет, он услышал, как его матушка горюет о трех дочерях, которых суждено было отдать за трех мужей нечеловечего облика. И с тех пор о них нет никакого слуху. И пришло ему сильное желание путешествовать по миру, пока он не узнает чего-либо о сестрах. Он долго упрашивал отца и мать, пока они, наконец, его не отпустили, снабдив всем потребным в дороге и приставив свиту, подобающую его сану. А на прощание королева вручила ему перстень, такой же, как те, что прежде дала дочерям. И он не оставил ни единой глухой дыры в Италии, ни одной кануры во Франции, Ни единого угла в Испании, где бы не расспрашивал о сестрах. Проехал всю Англию, пересек Фландрию, видел Польшу. Словом, прошел до краев востока и запада, растеряв всех слуг, кого по кабакам, кого по больницам и оставшись без единого гроша. И добрался, наконец, до верха Великой горы, где жил сокол с фабьелой. В то время, как он вне себя от изумления созерцал красоту их дворца с колоннами из парфира, стенами из алебастра, с окнами, вставленными в рамы из золота, с черепицей из серебра, сестра увидела его из окна, велела позвать и спросила, кто он, откуда идет и какими судьбами занесло его в эти края. Когда же Титона назвал свою страну отца и мать и свое имя, Фабьела узнала в нем брата, тем более что перстень у него на пальце оказался в точности схож с тем, что некогда дала ей матушка. И обняв его с великой радостью, она, боясь как бы мужу не оказался неприятен его приход, укрыла брата в тайном месте. Когда вернулся домой сокол, она стала ему говорить, что ее одолевает сильная тоска по родным. И муж ответил, «Оставь эти речи, жена, невозможно мне отпустить тебя к ним, пока я сам не смогу решиться пойти с тобою». «Но давай, — сказала Фабьела, — хотя бы позовем в гости кого-то из моих родных, чтобы мне получить какое-то утешение». И сокол отвечал. «Но «Ну неужели кто-то из них пойдет навестить тебя в такую дальнюю даль? А если все же придет, — продолжала Фабьела, — не будет ли тебе это неприятно?» «Почему же мне будет неприятно?» — отвечал Сокол. «Достаточно того, что он с тобой одной крови, чтобы я полюбил его, как зеницу ока». Услышав от мужа такие слова и ободрившись, Фабьела вывела из укрытия брата и представила его Соколу. А тот сказал Шурину. «Пять до пять будет десять. Любовь проходит через перчатки, как вода сквозь сапоги. Добро пожаловать. Считай, что ты дома». «Пользуйся всем и веди себя, как тебе удобно», и сказал слугам, чтобы они оказывали честь и служили гостю, как ему самому. Когда Титоне пробыл на горе 15 дней, пришло ему на мысль найти и остальных сестер. Он попросил у сестры узять у дозволения отправиться, и сокол дал ему одно из своих перьев со словами «Носи это перо с собой повсюду, дорогой Титоне». Может, настанет час, что оценишь его дороже целой казны. Так что береги его. А если придет великая нужда, брось его на землю со словами «Ко мне! Ко мне!», а потом еще благодарить меня будешь». Титон, завернув перо в бумагу и положив в кошель, после почтительных прощаний отправился в путь и, пройдя безмерно много, пришел в лес, где олень жил с его сестрой Вастой. Принуждаемый голодом он пробрался в сад, чтобы сорвать несколько плодов, и тут его увидела сестра. Узнав его тем же образом, что и Фабьелла, она познакомила его с мужем, который оказал ему всяческое гостеприимство, обращаясь с ним так, как требовало достоинство принца. А когда через 15 дней отдыха Титоне захотел идти искать третью сестру, олень дал ему волосок из своей шерсти, прибавив к подарку те же слова, что сказал сокол, давая перо. Выйдя в дорогу с запасом денег, который дал ему сокол, и столько же дал олень, Титоне странствовал, пока не дошел до края земли. И поскольку дальше не было возможно идти пешком, Сел на корабль с намерением расспрашивать о сестре по всем островам. И с попутным ветром плавал по морю, пока не прибыл на остров, где жил дельфин с Ритой. И только успел высадиться на берег, как сестра его заметила и узнала, как узнали и прочие. И зять оказал ему множество любезностей. А когда Титона собрался уходить, чтобы, наконец, после долгого отсутствия увидеться с отцом и матерью, Дельфин подарил ему одну из своих чешуек, сказав то же, что и прочие зятья. После этого Титона сел верхом на лошадь и отправился в путь. Высадившись на земле и не отойдя еще полмили от берега, он оказался в лесу, который был беспошлиным портом страха и потемок с ежедневной ярмаркой беспомощности и ужаса. И там набрел на озеро, что целовало ноги деревьям, умоляя не показывать его безобразие солнцу. Среди озера высилась огромная башня, в окне которой Титоны увидел прекрасную девушку у ног спящего дракона. Девушка, заметив подошедшего Титоны, тихо и жалобно заговорила. «Добрый юноша, посланный, может быть, небом, чтобы утешить мое убожество в этом месте», где никогда не было вида на христианского лица. Вырви меня из лап тирана-змея, что похитил меня из дома отца короля Кяра Валле и заточил в этой проклятой башне, где я задыхаюсь от плесени и горечи. Ох, — отозвался Титоны. и чем же я могу помочь тебе, красавица моя? Как я переправлюсь через озеро? Как на башню заберусь? Как мне приблизиться-то к этому страшному дракону? Который взглядом внушает ужас, сеет страх и производит понос. Но успокойся, погоди немного. Посмотрим, не найдется ли кто другой с палкой подлиннее, чтобы прогнать эту гадюку. Шажок один, шажок другой, глядишь и справимся с бедой. Однако сейчас посмотрим, что зажато в этом кулаке: яйцо или ветер и он бросил на землю перо, волосок и чешуйку, полученные от зитьев, со словами «Ко мне! Ко мне!» И, как в летний зной от капель воды падающих на землю родятся лягушки, так перед ним, откуда ни возьмись, предстали сокол, олень и дельфин, которые в один голос сказали «Вот мы! Что хочешь!» Титоны, увидев их, с большой радостью сказал «Ничего другого, как только вырвать бедную девушку из лап дракона». «Унести ее из этой башни, разрушить здесь все, а красавицу эту доставить мне в дом, как мою невесту». «Спокойно», — ответил сокол. «Боб спрятан там, где меньше ожидаешь найти. С нами сумеешь объездить лошадь по кругу Карлина, и еще место останется». «Не будем терять времени», — прибавил олень. «Беды, как макароны, надо съедать горячими». И сокол призвал стаю огромных грифов, которые залетели в окно башни, подняли девушку и перенесли ее через озеро туда, где стоял Титона с сетьями. Если издалека она казалась ему луной, то вблизи своей красотою подобилось солнцу. Но пока он обнимал ее и говорил ей всякие нежные слова, дракон проснулся и, кинувшись из окна, помчался вплавь, чтобы проглотить титоны. Но тут олень призвал на помощь отряд львов, тигров, пантер, медведей и обезьяно котов которые, скопом набросившись на дракона, разорвали его когтями. Когда все было кончено, и титоны хотел покинуть лес, дельфин сказал, «Хочу, однако, и я быть тебе в чем-то полезным». И чтобы не осталась памяти о столь проклятом и несчастном месте, так взволновал море, что оно, вырвавшись из своих пределов, хлынуло на башню и разрушило ее до основания. Видя все это, Титоне стал, как только мог, благодарить зитьев и велел делать то же самое и своей невесте, раз именно через них она избавилась от столь великой опасности. А те отвечали ему — Но мы и сами должны благодарить эту прекрасную госпожу, ибо ради нее можем вновь стать такими, как прежде. Ибо еще в младенчестве, из-за обиды, которую причинила наша мать одной фее, мы были закляты оставаться в образе животных, пока не избавим некую дочь короля от грозящей ей беды. Вот и настал миг долгожданный, вот и созрела гроздочка рябины» и теперь по-новому дышит наша грудь, и новая течет в наших шилах кровь». И с этими словами все трое обратились в трех прекраснейших юношей. Один за другим они обняли своего Шурина и пожали руку его невесте, которая была вне себя от радости. Видя это, Титоне воскликнул. «Господи Боже, но почему не могут разделить это веселье мои отец и матушка?» Да они бы на крыльях летали от удовольствия, увидев своих зятьев такими миловидными. «Еще не поздно», — ответили зятья, «ибо стыд показываться в животном облике принуждал нас бежать с людских глаз. Но теперь, когда мы по милости неба можем снова общаться с людьми, мы хотели бы вернуться все под одну крышу вместе с нашими женушками и жить в общей радости. Так что скорее в путь», И прежде чем утреннее солнце раскроет тюки с лучами на таможне Востока, с нами вместе будут и наши супруги. Не имея с собой ничего, кроме лошаденки титоны, они, чтобы не идти пешком, вызвали прекраснейшую колесницу, запряженную шестеркой львов, в которую забрались пятером и, проехав целый день, встретили вечер в одной придорожной харчевне. И пока готовился ужин развлекались тем, что читали всякие глупости, что пишут на стенах постояльцы. Наконец, после ужина, молодая пара улеглась спать. А три зятя, сделав вид, что тоже идут на отдых, пустились опять в дорогу. И так, что утром, когда звезды, стыдливо, как только что обвенчанная невеста, закрываются от глаз солнца, вновь были в той же харчевне, но уже вместе с женами. И когда те встретили Титона и его невесту с безмерными объятиями и заоблачной радостью, все восемь уселись в ту же колесницу и, проделав длинный путь, прибыли в Верде-Колле, где встретили их с невероятными ласками король с королевой, обретшие внезапное богатство четверых детей которых считали потерянными в купе с прибылью троих сетьев и невестки, достойных быть четырьмя колоннами в храме красоты. Послали и королю Бельпрату, и королю Кьяровали известия известие обо всем, что произошло с их чадами. И оба пришли на великое торжество, чтобы добавить сальца своего веселья в пиньята маритата общего счастья, покончив с былыми бедами. Ибо... Час в веселии побыть, сто лет мучений позабыть.